Узнав, что Дмитрий Петрович дружен с Никитушкой, Татьяна Андреевна считала его близким к своей семье человеком. Та ее догадка, что пришла на ум после Наташиной выходки против Смолокурова, с каждым днем казалась сбыточнее. Зоркий материнский глаз по взглядам Веденеева и Наташи замечал, что было у них на сердце. По совету мужа положилась она во всем на волю Господню, и ни малейшего виду не подавала дочери, что догадывается о ее чувствах к ведении его. Однако каждый день, молясь Богу о Наташе, не забывала поминать на молитве и раба Божия Дмитрия. Оттого-то, когда узнала она о дружбе Дмитрия Петровича с нареченным ее зятем, тотчас она и спросила, не в родстве ли они. То было у Татьяны Андреевны на разуме, что, ежели они сродни, тогда, пожалуй, нельзя будет обе свадьбы-то венчать. Когда Наташа узнала о дружбе Веденеева с Меркуловым, стал ей весело и радостно, а вместе с тем почувствовала она невольный страх и какую-то робость. Когда же у отца зашел разговор с Дмитрием Петровичем про цены на тюлений и жир, и вспомнила она, как Марка Данилович хотел обмануть и Меркулова, и Зиновья Алексеевича, и какие обидные слова говорил он тогда про Веденеева. Глаза у ней загорелись полымем, лицо богрецом подернулось. Двинулась она, будто хотела встать и вмешаться в разговор, но, взглянув на Дуню, опустила глаза, осталась на месте и только кидала полное счастье взоры то на отца, то на мать, то на сестру. А когда Дмитрий Петрович перед тем, как ехать на почту, подошел к ней и взглянул на нее, Так ясно и радостно Наташа поняла его, пуще прежнего зарделась она, и лучезарные очи ее ослепили, не вспомнившего себя от восторга Веденеева. Хотел он что-то сказать, но не мог, и быстро вышел, почти бегом побежал вон из комнаты. Пока Зиновий Алексеевич дружелюбно разговаривал про Тюленя с Марком Даниловичем, а потом благодушно беседовал с ним за закусочкой, обе его дочери с Дуней сидели. Лишь изредка красавицы перекидывались отрывочными словами, но больше молчали, каждая про свое дело раздумывала. Лиза сгорала нетерпением увидеться, наконец, с женихом, и радовалась, что не попался он в сети, расставленные старым плутоватым рыбником. Не дни, а часы, считала она, что оставались до желанного свидания. В золотых мечтах она воображала первую встречу, радость, слезы счастья, крепкие объятия, горячие поцелуи. А Наташа думала, когда ж мой Митенька скажет словами то, что так ясно очами говорит. Было бы скучно сидеть с ними, Дунюшки, но сама она потонула в думах. Думы тяжкие, думы мрачные, не такие, как у счастливых подруг ее. Только и было теперь у ней на уме. Скоро ли, скоро ли тятенька кончит свои разговоры? Насилу дождалась. Только... Ушли Марко Данилович с Дуней от дорониных воротился с почты Дмитрий Петрович. Прочитали письмо Меркуловское и разочли, что ему надо быть дня через три, через четыре. Такой срок Лизавете Зиновьевне показался чересчур длинным, и навернулись в ней на глазах слезы. Заметил это отец и шутливо спросил, а не рада? Долго. Чуть слышно ответила Лиза. «Ну, матушка, четыре месяца ждала, четырех дней не хочешь подождать!» С доброй улыбкой сказал дочь Резиной Алексеевич. Да тут и вспомнил, что выдал перед чужим семейную тайну. А Татьяна Андреевна не заметила того. «Совсем уж своим», — считала она Дмитрия Петровича. Догадаться видение его было нетрудно. «Эх, как бы нам сокровенным быть свояками!» — подумал он. То-то было бы хорошо. И взглянул он на Наташу и видит, сияет она, пышной красой и ясной радостью. Старуха, молвил Женя Зиною Алексеевич, никак я обмолвился, никак проболтался. Наш отгость, дорогой, пожалуй, теперь догадался, не сказать ли уж ему всю правду, всю истинную. Друг ведь он приятель Никитшкита. то «Почитай-ка, — Почитай что пишет он про него. «Все едино, что братья. Ась!» «Как, супруга ты моя благоверная, в таком разе мне присоветуешь?» «Чего еще рассказывать-то?» — добродушно улыбаясь, — отвечал Татьяна Андреевна. «Без того батька все рассказал, как размазал. Вот невеста вашего приятеля, Дмитрий Петрович», — промолвила она, показав Веденееву на старшую дочь. С радостным чувством поздравил Веденеев невесту, Сказал ей, что теперь они будут свои, что ежели Никита Федорович ему за брата, так она будет ему за сестру, и, взяв на руку, крепко поцеловал ее.